805. Декабрь, 13. Недопустима слабость духа, чем она не была вызываема. Супротивники света хотят дух сломить, и злорадствуют всякий раз, когда им это удается. Удержание равновесия будет победа над тьмой. При всяком противодействии первая забота о том, чтобы хранить спокойствие и гармоничное состояние духа. Трудно это необычайно, но другого выхода нет. Быть сломленным темными воздействиями не означает ли это потерю многих завоеваний, достигнутых такой большой ценой? Держитесь всею силою духа, держитесь, надо устоять, чего бы это ни стоило.